Глава 27. Возвращение домой. Спустя две недели. Я смотрю на себя в зеркало и становится до боли неприятно лицезреть, что сегодня моим длинным локонам придет конец. Мама записала меня в парикмахерскую к своей очень хорошей приятельнице. Договорились, что я приду под конец смены, когда уже в салоне никого не будет. Не хочу, чтобы меня видели. Особенно мои слезы. Последний раз собираю в тугой пучок, но тут же расплетаю его. Нет, сегодня я хочу, чтобы в последний раз они развивались на ветру и почувствовали свободу, как того хотела бы я сама. Наспех надеваю худи, еще раз причесываюсь. Ой, ой снова глаза щиплет, слезы. Я смахиваю их, и тут же приказываю себе перестать. Это всего лишь волосы. Как только я пройду очередной курс химиотерапии, на которую все же согласилась, снова начну отращивать шелковистую шевелюру. Если только в этот раз будет так же, как в предыдущие. Черт бы побрал тот день, когда я подслушала разговор мамы и врача. Это было на третий день после того, как я вернулась домой после путешествия с Алексом мое состояние ухудшилось. И как бы я ни старалась бороться со своим бессилием, все-таки организм сдался. Родители мгновенно отреагировали, отвезли меня к моему лечащему врачу. Снова куча анализов, неприятных разговоров и как итог, или курс химии, или считанные дни, месяцы до финала. Я сейчас выразилась мягко, но из уст доктора звучали слова как окончательный приговор. И если бы до встречи с Алексом я бы просто проигнорировала вердикт, то после... Именно этого я боялась больше всего. Я боюсь. Очень. Мне хочется продлить свою жизнь ради встречи с Алексом. Я хочу, чтобы он, наконец, отпустил прошлое и попробовал посмотреть в будущее. И как только я смогу убедиться, что он готов отпустить меня, я уйду. А пока... пока что я попробую побороться за себя. На кухне мама готовит мне завтрак. Я замечаю, что она улыбается. Нет, она и раньше улыбалась, но сейчас выражение лица совсем другое, более мягкое и в глазах спокойствие. Ее движения стали осторожными и плавными. Заметив в проеме двери меня, мама широко улыбается мне и приглашает присесть. — Дорогая, как ты сегодня себя чувствуешь? — спрашивает по-матерински, погладив меня по голове. — Какие-то странные ощущения внутри, — говорю, взяв вилку в руку. Начинаю ковыряться в тарелке с блинчиком с кленовым сиропом. Мама ждет продолжения. — Не хочу стричься, — бурчу под нос. — Понимаю, детка, — устало вздыхает мама. Мне самой не по себе. Неужели нельзя обойтись без такой процедуры? Кто только придумал? Возмущается она. Мама, так положено. Когда начнется лечение, будет уже не до волос. А видеть, как они клоками полезут, нет. Мое сердце не выдержит. Отправляю в рот первый кусочек блинчика и запиваю апельсиновым соком. Наши разговоры настолько повседневный о моей болезни, что становится до не по себе. Мама присаживается рядом и берет в руку свою чашку с кофе. Она о чем-то призадумалась, потупив свой взгляд. «Алекса!» Вдруг мама обращается ко мне по имени, и я вся внимание. Ощущаю какое-то странное волнение, которое вдруг проскользнуло по всему телу. Неужели что-то страшное успело произойти, пока меня не было дома? «Мам?» Я откладываю вилку в сторону и накрываю ладонью мамину руку. «В чем дело?» Мы обе глядим друг другу в глаза. В маминах я читаю некий страх признания. «Детка, тут такое дело. Пока тебя не было, кое-что случилось, и я не знаю, как ты на это отреагируешь. «Мам, я сейчас умру от любопытства». Ты же знаешь, что я терпеть не могу драматические паузы. Возмущенно выпаливаю. Она улыбается, но глаза по-прежнему таят страх. Я в положении, дочка. Мама накрывает мою ладонь сверху своей свободной рукой и в упор глядит на меня. Она считывает, как я воспринимаю новость о предстоящем пополнении. А я что? Я замираю на месте, словно током парализованная. Я, конечно, все время размышляла о таком событии, и, наконец, когда оно настало, я растерялась. Мама ждет от меня реакции, а я даже слова сказать не могу. — Ты не рада? Не дождавшись, мама переспрашивает. В ее голосе затаиваются нотки дрожи. — Мам, что ты? Конечно же, я рада! О, Господи! Я вскочила со своего места и кинулась в объятия мамы. «Это же здорово!» Мы обе заплакали. Мама начала наглаживать мои волосы, провела обеими ладошками по лицу, стирая со щек слезы радости. «Детка, твоя реакция меня слегка напугала. Ты была явно в ступоре, и у меня уже куча мыслей пролетели в голове». Мама сама расплакалась сквозь улыбку. «Иди сюда, милая». Она снова меня крепко обнимает, и целует в макушку. «Мам, я очень рада за тебя и папу». Шепотом говорю, как будто боюсь, что нечто может отнять у нас эту радость. Я рада, что родители нашли в себе силы и решили продолжить жить, даже если меня не станет. У них будет еще ребенок, и он не даст им времени горевать обо мне. Кажется, судьба все предусмотрела. Доев свой завтрак и поговорив с мамой по душам, Как никогда прежде, я собралась в универ на пара. Там меня ждет Алекс. «Алекса!» Меня радостно встречает Камила. Она подлетела ко мне, как метеор, и сгребла в охапку. На радостях расцеловала в обе щеки и еще раз обняла. Я смеюсь. И мне приятно встретиться с ней. «Сколько не виделись!» «Ты красотка, кстати!» «Сегодня немного ветрено». Но твои локоны я заметила еще по ту сторону дороги и побежала навстречу. Как ты себя чувствуешь? Как ваше путешествие прошло? Боже, я хочу знать все!» Я рассмеялась. «Все прошло хорошо, Камила. Лучше веди меня в курс жизни универа. Что нового произошло за последние несколько недель?» Камила — душа любой компании. Вкратце она мне пересказала все события студенческой жизни. Оказывается, у нее появился парень из тусовки Алекса. И теперь она без ума от своего возлюбленного. Белокурую девицу Трейси отчислили за прогулы. Ну и славненько. Не будет вешаться на Алекса. Ревностно подумала я. Мисс Дина раздала всем темы для защиты наших первых заданий. И пока Камила рассказывала мне все события, мы дошли до нашей аудитории и вошли. Странно но Алекса я не встретила. Мне стало не по себе. Прошло две недели, как мы вернулись домой, а виделись всего два раза. Пару дней назад Алекс показался мне загруженным своими мыслями, но я не стала докапываться до него, подумав, что он потом сам поделится переживаниями. А тут совсем пропал и даже не пишет СМСки. Усевшись за самую дальнюю парту, Я выкладываю свои наточенные карандаши и блокнот с зарисовками. Мисс Дина встретилась со мной взглядом и улыбнулась. Лекция началась, а я вся была в мыслях об Алексе, и даже предстоящая стрижка не казалась настолько страшной, как то, что вдруг с Алексом что-то случилось. Внутри меня творилось черти что. Не выдержав, я все-таки достала свой мобильник и, поставив его на бесшумный режим, Написала Алексу. «Привет. Ты где? Все в порядке?» Ответ приходит мгновенно. «Привет, звездочка. Весь в запаре. Прости, я позже наберу тебе. Ок?» Странно. Ответ Алекса показался мне сугубо дежурным. Я отвечаю. «Хорошо, Алекс». Лекция мисс Дины мне была совсем неинтересна. Все мысли только об Алексе. Неужели между нами все кончено? Неужели по приезде домой он понял, что не хочет продолжения? И я его не виню. Ведь сама пыталась сбежать от боли. Но я не думала, что мне будет так больно сейчас. Не такого финала я хотела. Алекс не мог со мной поступить так. Как только пара закончилась, Я тут же собралась и вылетела пулей из кабинета. Еле дышу. Воздуха совсем не хватает. Мне следует остановиться, пока не упала в обморок. Но я все равно прорываюсь сквозь суетливых студентов, лишь бы попасть на улицу. В глазах уже темнеет. И я хватаюсь за первого встречного, кто попадает в поле моих рук. Камила успела нагнать меня. «Алекса, что с тобой?» Ее испуганный взгляд материализуется перед моим взором, а мне совсем нечем дышать. «Калеб, скорее бери ее на руки и на улицу. А ну-ка все разошлись!» Камила властно и с тревогой отдает приказ студентам. «Я чувствую невесомость, а потом по щекам ударяет ветер. Мне становится чуть легче дышать, но я все равно не могу пошевелиться. Я даже не слышу, кто что говорит». Камила пытается напоить меня водой из бутылки, и я все же делаю несколько глотков, ощущая, как жидкость обжигает холодом пищевод и желудок. Затем где-то вдалеке раздается сигнал сирены скорой помощи. Спустя пару минут в нос ударяет на шатырный спирт, но толку. Снова невесомость, а затем шум колес от каталки, и меня загружают в машину. «Доктор, не молчите!» Сквозь глухую пелену я слышу мамин голос. «Я же говорил, мисс Стоун, Олексе сейчас нужно домашнее обучение. Никакого стресса. Самое пагубное в ее состоянии — стресс. Неважно, какой формы». Док отчитывает маму, хотя ее вины здесь нет. «Хотела бы я защитить ее, ведь сейчас ей нервничать совсем нельзя. Но у меня от слова «совсем» нет сил даже раскрыть глаза или подать знак, что я все слышу. Их разговор становится размытым, и о чем речь идет дальше, мне трудно разобрать. Постепенно по всему телу проносится пронзительная боль и заглушает остатки разума. Кажется, я вновь теряю сознание. И насколько я отключаюсь, одному черту известно. Легкое теплое покалывание на моей ладони заставляет меня пробудиться сознанием. Я ощущаю знакомый аромат парфюма. Это Алекс. Он здесь. Он пришел. Он со мной. И я в таком ужасном состоянии. Ну же, ну же, Алекс, проснись. Очнись. Я приказываю себе, но тело отказывается повиноваться. Еще сильнее чувствую тепло ладони Алекса на своей руке. Он крепко сжимает ее, затем прикасается губами, жаля безумно любимыми воспоминаниями о его страстных прикосновениях той ночью. «Звездочка!» Шепчет Алик с дыханием, касаясь моей щеки. «Ты обещала мне, помнишь? Обещала, что будешь со мной до конца бороться, что бы ни случилось. Обещала, что останешься со мной». — Ох, Алекс, я обещала, но и ты тоже. Тогда где же ты был все это время? — Не смей вот так уходить от меня. В голосе Алекса надрыв. Я слышу, что он глушит свои эмоции. — И я не хочу уходить, Алекс, ведь я так сильно люблю тебя. Если бы он мог только слышать меня. Я снова ощущаю легкое прикосновение его дыхания только уже на своих губах. А потом пустота. Словно Алекс испарился, а мне все придумалось сознанием. Но я чувствую, что он по-прежнему рядом. Звездочка. Снова его голос. Как бальзам для души. Знаю, ты будешь сердиться на меня, как только придешь в себя, но я кое-что все же сделал. Он замолкает Я притаилась, хотя внешне это никак не отразилось. Я поговорил с отцом. Я мысленно выдыхаю. Это хороший знак. Ведь так? Он все-таки выслушал меня и пообещал, что попробует сделать все возможное, чтобы тебя вытащить. Я знаю, что у него это получится. Он сделает это ради меня, если не хочет окончательно потерять. Я сказал ему, что без тебя я не смогу жить. Наверное, я испугала его таким вызовом. Но это правда, звездочка. Без тебя я не смогу, и мои слова не пустышка. Я снова чувствую поцелуй на своих губах. Прости, что эти дни мы мало виделись. Не хотел, чтобы ты видела, в каком я был состоянии. Я совсем не хотел ранить тебя. И ужасно виноват перед тобой. Алекс, нет. Ты совсем ни при чем. Это же я, идиотка, накрутила себя. Возвращайся ко мне скорее, звездочка, — шепчет Алекс. Я люблю тебя. И я тебя, Алекс, так сильно, что не готова умереть.